Левел 12 Подъем на самый верх занял от силы 10 минут, а если бы Саша сразу попадал ключом в замочные скважины, был бы и того меньше. От уровня к уровню вела узкая служебная лестница, вырубленная в толще камня, что это за камень определить было трудно, потому что он был очень приблизительным, да и существовал недолго. Когда за Сашей закрылась последняя дверь, реальность снова приобрела ясные цвета и четкость. Саша увидел перед собой уходящую далеко вверх стену с такими же карнизами, как те, по которым он совсем недавно карабкался навстречу Аббасу. Он машинально шагнул вперед, подпрыгнул и подтянулся. Вспомнив, что у него ключи, он плюнул, спустился вниз и неожиданно для самого себя прыгнул прямо на глухую стену, стукнулся о камни, свалился, опять прыгнул и опять упал. Попытавшись нормально встать на ноги, он вместо этого подскочил, прогнулся и секунду висел в воздухе с вытянутыми над головой руками. Только после этого он пришел в себя и со стыдом подумал — вот ведь развезло. Это был последний уровень, и служебная лестница здесь кончалась. Саша побежал по длинной галереи с факелами в бронзовых кольцах, ему все казалось, что кто-то воткнул туда вместо флагов, и через некоторое время уткнулся в висящий на стене ковер. Развернувшись, он побежал в другую сторону, петляя по коридорам и галереям, и вышел к тяжелой металлической двери вроде тех, что вели с уровня на уровень. С ключами наготове он нагнулся к ней, но замка в двери не оказалось. Именно за этой дверью должна была быть принцесса. Только чтобы открыть эту дверь, надо было очень долго лазить под далеким аппендиксом двенадцатого уровня, на каждом шагу рискуя свернуть шею, хоть и нарисованную, но единственную. Другой вход Саша нашел минут через десять, заглянув за ковер, висящий в тупике коридора В одной из плит был черный зрачок замочной скважины, Саша сунул туда самый маленький ключ из связки, и открылась крохотная железная дверка, не больше окна пожарного крана. Саша с трудом протиснулся внутрь. Перед ним был зал с высоким сводчатым потолком. На стенах горели факелы и висели ковры, а в дальнем конце видна была поднятая решетка, за которой начинался полутемный коридор. В другой стене была тяжелая металлическая дверь, та самая, в которой не было замочной скважины и через которую саша полагалось бы войти, сумея он когда-нибудь добраться до этого уровня сам. Он узнал это место. Именно здесь он видел принцессу, когда она иногда появлялась на экране, Но сейчас ее не было. Как не было ни ковров с подушками, ни пузатых песочных часов, ни дворцовой кошки. Был только голый пол. Зато поднятые решетки в стене Саша раньше не видел. Эта часть зала не попадала на экран, когда показывали принцессу. Он пошел вперед. Коридор за решеткой неожиданно кончился банальной деревянной дверью, вроде тех, что приводят в коммунальную ванну или сортир, и Саше в душу закралось нехорошее предчувствие. Он потянул дверь на себя. Комната больше всего напоминала большой пустой чулан, пахло чем-то заатлым, так пахнет в местах, где хозяева держат нескольких кошек и собирают советские газеты в подшивку. На полу валялся мусор, пустые аптечные флаконы, старый ботинок, сломанные гитара без струн и какие-то бумажные обрывки. Обои в нескольких местах отстали и свисали целыми лоскутами, а окно выходило на близкую, в метре не больше, кирпичную стену. В середине комнаты стояла принцесса. Саша долго смотрел на нее, потом несколько раз обошел вокруг и вдруг сильно залепил по ней ногой — Тогда все, из чего она состояла, повалилось на пол и распалось. Сделанная из сухой тыквы голова с наклеенными глазами и ртом оказалась возле батареи. Картонные руки согнулись в рукавах дремного сейцового халата, правая нога отпала, а левая повалилась на пол вместе с обтянутым черной тканью поясным манекеном на железном шесте, упавшим плашмя, Прямо и как-то однозначно, словно застрелившийся политрук. Саша вышел из комнаты и побрел по коридору назад, но решетка, отделявшая коридоры от сволчатого зала, оказалась опущенной. Он вспомнил, что слышал звук ее падения через секунду после того, как ударил ногой по манекену, но в тот момент не обратил на это внимания. Вернувшись, он еще раз поглядел на пол, на обои и заметил в одном месте контур заклеенной двери. Он подошел и нажал на нее плечом. Дверь прогнулась, но не открылась, видимо, она была очень тонкой. Тогда Саша отошел, сжал кулаки и с разгону врезался в нее плечом с такой силой, что, распахнув ее и с хрустом прорвав обои, пронес еще метра или два по воздуху. И только потом, споткнувшись обо что-то, Полетел на пол, мельком увидев впереди чьи-то плечи, затылок и спинку стула. «Тише!» — сказал итакин поворачивая голову от экрана, на котором мерцал высокий сводчатый зал, в центре которого на ковре гладила кошку принцесса. «Борис Емельяновича, растревожишь, ему сейчас опять в бой, у них сегодня большие потери». Саша приподнялся на руках и оглянулся. С его спиной поскрипала раскрытая дверца стеного шкафа, из которой еще планировали на пол какие-то бумаги. «Ну и дела, Петя», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Что же это такое?» «Ты про принцессу?» — спросил Итакин. Саша кивнул. «Это к ней ты и шел все время», — сказал Итакин. «Я же говорю, твою игру раскололи. Неужели никто до нее не доходил? Почему очень многие доходили?» Так почему они молчали? Чтобы другие тоже, чтобы им не было так обидно? Я думаю, не поэтому. Просто когда человек тратит столько времени и сил на дорогу и, наконец, доходит, он уже не может увидеть все таким, как на самом деле. Хотя это тоже не точно. Никакого самого дела на самом деле нет. Скажем, он не может позволить себе увидеть. А почему тогда я видел? Ну, ты просто прошел по служебной лестнице. Но как можно увидеть что-то другое? И потом, я ведь столько раз ее увидел сам, когда переходишь с уровня на уровень, она иногда появляется на экране, она совсем не такая. Я, наверное, не совсем правильно выразился, сказал и Итакин. Эта игра так устроена, что дойти до принцессы может только нарисованный принц. Почему? Потому что принцесса тоже нарисована, а нарисовано, может быть, все, что угодно. Но куда деваются те, кто играет, те, кто управляют принцем? «Помнишь, как ты вышел на двенадцатый уровень?» — спросил Итакин кивнул на экран. «Помню». «Ты можешь сказать, кто бился головой о стену и прыгал вверх, ты или принц?» «Конечно, принц», — сказал Саша. «Ей прыгать и так не умеют». «А где в это время был ты?» Саша открыл был рот, чтобы ответить, и замер. «Вот туда они и деваются», — сказал Итакин. Саша сел на стул у стены и долгое время думал. — Слушай, — сказал он наконец, — кто же там все-таки на флите играет? — А вот этого до сих пор никто не знает. Саша поглядел на часы и вдруг икнул. — На углу еще можно взять, — сказал он. — Я сейчас сгоняю. — Подождешь? — По стакану, а? Мне спешить некуда, — сказал Итакин, — только тебя назад не пустят. Да — ты я быстро, нажимая эскейп, — сказал Саша, — через пятнадцать минут. На экране застыла картинка из-под арки, открывался вид на огромный восточный дворец, состоявший из множества башен и пашенок, тянущихся к сияющему огромными звездами небу.